Книга 1. Бегство Воина. 1. Куили, проснись, жрица, кричавший, кроме того, колотило в входную дверь. Куили перевернулась на бок и накрылась с головой одеялом. Ведь она, кажется, только что легла. Дверь скрипнула, стук раздался снова, на этот раз по доскам внутренней двери, ближе и значительно громче. Ученица Куили, ты нужна нам. Снова стук. Главная неприятность летом заключалась в том, что для сна никогда не хватало ночи. Однако в маленькой комнатки было ещё темно. Петухи ещё не пропели. Нет, послышался крик одного где-то вдалеке. Придётся вставать. Кто-то, вероятно, болен или умирает. Внутренняя дверь со скрипом распахнулась, и в комнату поспешно вбежал человек, крича: "Жрица, тебе нужно идти, там воины, куили!" Войны кое-ле село. Это был Салимона, грубо отёсанный, неуклюжий крестьянин третий, обычно невозмутимый. В редких случаях он мог волноваться, словно ребёнок. Сейчас одна из его ручищ размахивала искрящейся свечой, угрожая поджечь его собственные седые волосы или соломенный матрас к уиле, или древнюю дранку крыши. Свеча бросала отсветы на каменные стены. на его изможденное лицо и на глаза Куили. «Воины! Идут! О! Прошу прощения, жрица!» Он быстро отвернулся в тот самый момент, когда Куили упала на постель и натянула одеяло до подбородка. «Сало, ты сказал воины?» «Да, жрица, в лодке, у пристани. Пелефан-то их видел. Поторопись, Куили!» Он направился к двери. «Подожди!» У Коэли возникло непреодолимое желание снять с плеч собственную голову, встряхнуть её и поставить на место. Большую часть ночи она провела с ребёнком Эгол. Это был, наверняка, худший случай желудочных колик за всю историю народа. Войны, пламя свечи наполняло крохотную комнатку, копотью от гусиного жира. Пеликанта не был полным идиотом. Не мыслитель, конечно, но и не идиот. Он был страстным рыболовом. что могло объяснить, почему он оказался на пристани в предрассветный час. У воды, вероятно, было светлее, и село от воина легко было бы различить. Это было вполне возможно. И что вы предпринимаете? Стоя в дверях спиной к ней, Салимона ответил: "Уводим женщин, конечно. Что? Зачем? Но ведь воины. Не так, всё не так. Куили мало что знала о воинах, но больше, чем знал Сала. Спрятать женщин это было самое худшее, что только можно было сделать. Нельзя, это оскорбление, они придут в ярость. Но жрица. Она не была жрицей, она была лишь второй ученицей. Местные жители назвали её жрицей из вежливости, поскольку никого кроме неё у них не было. Но ей было лишь 17, а Сала был крестьянином третьим, дедом и заместителем Матиподи. Так что вряд ли она имела право ему приказывать. Но она была также и местным знатоком воина. И она знала, что укрысь женщин страшная провокация. Ей требовалось время на размышление. Подожди снаружи, не дай женщинам уйти. Я сейчас буду. Да, Куиле, сказал Сала, и комната погрузилась в темноту. Пятна призрачного света всё ещё плавали перед её глазами. Хлопнула входная дверь, и она услышала его крик. Квеле отбросила одеяло и поёжилась, покрываясь гусиной кожей. По ледяным неровным плиткам пола она босиком подошла к окну и распахнула ставни. В комнату проник слабый свет, сопровождающийся шумом дождя и стуком падающих с крыши капель. Одно из двух её платьев было грязным, поскольку на каноне она полола морковь. Другое было почти таким же поношенным. Однако где-то у неё было ещё одно, старое которая она принесла из храма. Тогда это было второе её лучшее платье, и теперь оно было лучше, чем два других. Она нашла его в сундуке, вытащила его оттуда и надела через голову одним движением. Оно оказалось удивительно обтягивающим. Вероятно, она пополнела сильнее, чем предполагала. Что могут подумать воины о жрице в столь обтягивающем платье? Она одновременно нашарила туфли и гребень Деревянные подошвы простучали по каменному полу. Она открыла скрипучую входную дверь, снимая висевший на колышке рядом с ней плащ. Из-под покрывала чёрных облаков светлело край неба. Кричали петухи, приветствуя зарю. Она всё ещё расчёсывала гребнем длинные спутанные волосы, ощущая отёки под глазами и сухость во рту. На дальней стороне пруда шипели четыре или пять факелов посреди толпы из дюжины взрослых и нескольких перепуганных детей. Еще двое или трое направлялись к ним. Свет смутно отражался от покрытой рябью воды. Еще несколько огней плясало в некоторых окнах. Ветра не было, лишь непрекращающийся моросящий дождь, летний, даже не очень холодный.